Глава 9. Капернаум. Город Иисуса Христа. Первые ученики. Начало проповедей чудес и исцелений Божественного Сына. Капернаум нигде не упоминается в Ветхом Завете, но очень часто в Новом. Это был цветущий город Галилеи при озере Генисарецком. Значительная торговля и рыбная ловля на озере содействовали благосостоянию его. Здесь Господь часто проповедовал то в синагоге, то в дому, то на берегу Генесарецкого озера. Здесь Он совершил много чудес, Здесь был дом апостолов Петра и Андрея. Почему Христос выбрал этот город? По словам святителя Иоанна Златоуста, он отправился сюда, чтобы поместить здесь пречистую матерь свою на все последующее время своих странствий. Как Вифлеем он избрал местом рождения и Назарет местом своего воспитания, так Капернаум – местом своего постоянного убежища. Поэтому город этот именуется в Евангелии его городом. Надо полагать, что собственного жилища в Капернауме Божья Матерь не имела. Но она всегда старалась быть рядом со своим Божественным Сыном и потому странствовала за ним по городам, весям и пустыням. Вместе с нею следовали ученицы и служили Иисусу и ученикам Его своим имуществом. В Капернауме Спаситель впервые начал всенародное благовествование о Царстве Божьем. В это время Иоанн Креститель был схвачен и отдан под стражу. В четвертой главе Евангелия от Матфея об этом событии написано так. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Да сбудется реченная через пророка Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящим в стране в тени смертной воссиял свет».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 Много чудес в доказательство своего божественного посланничества совершил Иисус Христос перед глазами неблагодарных сограждан Капернаума. Но люди эти в неверии и слепоте окаменевших сердец истощили его милосердие и побудили его произнести следующие слова. И ты, Капернаум, вознесшийся до неба, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, он остался бы до сего дня. Говорю вам, что земле Садомской отраднее будет в день суда нежели тебе. Долгие годы Капернаум назывался городом, а с тринадцатого столетия о нем говорят уже, как о ничтожной деревушке, в которой было всего семь рыбачьих хижин. В настоящее же время ни одна тропа не пролегает к нему. Так писали о Капернауме, 1904 году. Сегодня даже самое место, где стоял он, определяется учеными не одинаково, и всюду такое запустение. Даже прибрежные холмы вместо виноградных лос, покрыты густым и высоким репейником, а на конечности низменного мыса виднеются груды черных камней. Совершив много чудес в Капернауме, Иисус Христос возвратился в Назарет. Здесь от Него потребовали чудес, какие Он совершил в Капернауме. В четвертой главе Евангелия от Луки читаем «И сказал, истинно говорю вам, Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепу Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сирианина Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя среди них, удалился. Предание говорит, что была в Назарете в то время и Пресвятая Богородица. Узнав о происходящем, она поспешила к месту происшествия — и, увидев неистовство толпы на уступе горы, изнемогла от испуга. После Второй Пасхи Иисус Христос, видя возрастающее раздражение фарисеев, удалился из Иерусалима к морю Галилейскому. Там Он избрал из среды учеников Своих 12 апостолов. После этого возвратился в Капернаум, где и сотворил множество чудес и исцелений. Но упорство и неверие врагов его были столь велики, что самые удивительные чудеса не производили на них никакого влияния. Они говорили, что чудеса Иисуса Христа – Невозможны для обыкновенного человека И происходит от действующего в нем Виельзевула, князя Бесовского Услышав это, Христос воспылал негодованием И назвал такое заблуждение Тяжким грехом против Святого Духа Грехом, непрощаемым ни здесь, ни в будущем веке Требовали от него также знамения с неба. И Господь назвал их родом лукавым и прелюбодейным. Он дал им понять, до какого ужасного состояния дойдут они в своем неверии. Какая-то женщина, слушая его раскрытым сердцем, воскликнула в благоговейном восторге. «Блаженно чрево, носившее тебя!» И сосцы тебя питавшие. Матерь Божия знала о враждебном отношении Завистливых фарисеев к своему сыну. Вместе со своими братьями, Детьми Иосифа от первого брака, Она задумала увезти его домой. Придя к месту, где находился Господь, Они из-за огромной толпы не могли пробиться к Нему. Тогда велели передать, что ожидают Его. «Вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя», — передали Ему. Но Господь, желая внушить народу, что Он сын Марии по плоти, в то же время есть Сын Божий, отвечал. «Кто мать моя и братья мои?» и, обозрев сидящих вокруг себя, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Святитель Амвросий, объясняя эти слова Господа, замечает, что в них нет ничего оскорбительного для сродников Его, Но заключается та мысль, что религиозная связь душ превосходнее, чем родство телесное.